Глава двенадцатая. Герцог Гарвик выслушал посланца от герцога Певьера и поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. «Я обдумаю предложение вашего сюзерена и в ближайшее время дам ответ», — сказал он. Гарвик прекрасно понимал, чем ему это может грозить, если он согласится на предложение Певьера, и слухи об этом дойдут до короля. Герцогу совершенно не хотелось связываться с новой авантюрой по смене династии, смене жопы на троне. Хватило того, что ему пришлось писать Грегору письмо и просить его не гневаться на выходке сыновей. Герцог вышел из-за стола и, пройдя по комнате, сел в кресло, стоящее у камина. Весна в этом году была затяжная и холодная. Поначалу, когда стало понятно, что наследников у короля не осталось, а дочь править не сможет, герцога охватило желание самому сесть на трон. «А почему не я?» — думал он. Но потом события начали развиваться так, что он уже сам был не рад, что ввязался в эту авантюру, особенно когда ему представили факты того, что у Грегора действительно был родной сын от Элизы Саульской. Но информация, переданная посланником герцога арита Дирду Пивьера и содержащаяся в личном послании герцога, заставляла Гарвиха задуматься и принять наконец решение, на чьей он стороне. «Вот только как быть потом, когда на пути к трону не будет никого, кроме него и певьера Ведь им придется схлестнуться. Он, скорее всего, надеется заранее избавиться от меня. А чего тут сложного? Война, а на ней, бывает, убивают». Размышление герцога прервал стук в дверь. «Войдите», — разрешил он. В комнату вошел граф Грэм Дирсилка. «Проходи, граф, присаживайся», — указал Гарвик на кресло у камина напротив себя. «Что скажешь? Несколько недель назад было совершено покушение на наследника. Даже так? Подробности знаешь?» Наследник с кем-то встречался в охотничьем доме короля. С кем выяснить не удалось, говорят, с какой-то замужней аристократкой. Но кто это был, пока не выяснили. В это же время герцог-певьер, наняв фолеройских наемников и добавив своих гвардейцев, напал на Дарка. С принцем был всего десяток воинов, а нападавших полсотни. И представьте, милорд, наследник вышел победителем, даже захватил пленных. Правда, пленные не знают, кто их нанял. Переговоры вел их кондотьер, старший в ватаги. Интересно, как принцу это удалось? Я слышал, что мечом он владеет великолепно, но его же могли просто завалить телами. Хм. Там много неясностей. Поговаривают, что рядом с наследником сражались несколько бергов. Но это же легенда. Этих зверей уже несколько столетий не видели. Или ты думаешь? Герцог замолчал и задумался. Граф не решился перебивать и мешать герцогу в его размышлениях. Грэм, попробуй узнать подробности. Все это довольно странно и что десяток противостоял полусотни, одержав при этом победу, и что еще и пленных захватил. Да и про зверей выясни. И неплохо было бы узнать, кто это пастия принца, с кем он встречался. Кстати, откуда ты знаешь, что это люди Певьера совершили нападение? Я еще не все рассказал мне лорд. Буквально два дня назад в столице задержали кондотьеры и нескольких наемников-флюройцев, которым Певьер приказал доделать то, что они не закончили в лесу, иначе оплаты не будет». Но у них снова что-то пошло не так, и тайная стража их задержала. Они сейчас дают показания. У меня есть человек в городской тюрьме. Хорошо, Грамм. Если получится, выясни подробности и сразу же ко мне. Это сейчас очень важно». Когда граф ушел, герцог снова погрузился в думы. «Посланнику я ничего не скажу. Возьму время все обдумать. А сам посмотрю, что из всего этого получится». «Да, Рит, ты, я смотрю, решил идти до конца. Видно, очень тебе хочется сесть на трон. Надо выждать», — подумал Гарвик, и, приняв решение, стал абсолютно спокоен. Взяв со стола колокольчик, герцог позвонил и дал вошедшему слуге указание позвать своего наследника и принести подогретого вина. Сам же снова присел у Камина. Что-то в последнее время он стал мерзнуть. Корабль Дарка швартовался в порту Королевства Кармина. На борт поднялся таможенник, и принялся говорить, что если прибывшие привезли что-то на продажу, то надо заплатить таможенный сбор. Но, услышав, что никто не собирается ничего продавать, предупредил, что за ними будут очень внимательно следить, чтобы не было нарушений. Проводив таможенного чиновника, на берег сошел и Дарк вместе с охраной. Не дожидаясь, когда выгрузятся его сопровождающие и посольство, он вместе с Ринком и несколькими гвардейцами направился в сторону постоялого двора тем временем секретарь посольства кинулся искать кареты для дальнейшей дороги в столицу вот я снова здесь думал дарк шагая по тропинке в стороне от главной дороги интересно как меня примут в этот раз вечерело и он решил переночевать в городке чтобы немного отдохнуть от моря корабля и криков боцмана ринг ты говорил что хочешь забрать с собой своих родителей если не передумал то можешь отправляться прямо сейчас нет вашего высочества не передумал «В гостинице я дам указания заместителю, а также охране, тогда я отправлюсь», — сказал Ринг, улыбаясь. «Есть свободные комнаты?» — спросил Дарк, входя в золотаверный при поставилом дворе. «Да, господин», — ответил человек, стоящий за барной стойкой. «Я снимаю все. Надо разместить сорок человек. Сможете?» «Нет, у нас свободных только десять комнат. Но слуги могут спать на сеновале. Там у нас тоже все приготовлено для отдыха», — сказал, кланяясь человек. «Хорошо». Смотреть будете? А они у вас что, разные? Нет, что вы, все одинаковые. Тогда нет. Дарк вселился в комнату, которая была чуть больше пенала, и после ужина сразу же отправился спать. В последнее время у него постоянно болела голова, и появлялись какие-то странные мысли. Поначалу он не придавал этому значения, но потом вдруг испугался. А вдруг он превращается в кого-то? Ведь не зря было уложение об умерщвлении третьего сына. Вроде бы он со временем превращался в какого-то монстра или зверя. Вот и переживал Дарк по этому поводу. Утром, погрузившись в несколько нанятых карет и телег, они отправились в столицу. Дарк трясся в карете, которую он ужасно не любил. Хотя и понимал, что он теперь не просто захудалый барон, а принц королевства болор а этикет требует выглядеть и вести себя соответственно. Вот и приходится поступать вопреки своим желаниям. Конечно, это не та карета, которая необходима. «На ней нет ни герба, ничего-то еще, что указывало бы на статус принца. Придется в столице в срочном порядке решать этот вопрос». Вдруг ни с того ни с сего мысли Дарка изменили направление, и он вдруг вспомнил Истангу. И словно озарение, пришло понимание, кто она есть на самом деле. Из всего того, что всплыло у него в голове, ясно было одно. Она не является ни богиней, ни посланницей богов. Просто сотрудник исследовательского центра. «Кто такой сотрудник?» наемный работник. Что такое следовательский центр? Этого он осознать не мог. Ударка вдруг сильнее начала болеть голова, и он, закрыв глаза, постарался не думать об этом. Ему все-таки удалось изменить ход мыслей, и, успокоившись, он даже умудрился задремать. К вечеру добрались до стоящего на тракте постоялого двора и решили там заночевать. Сняли комнаты, но на всех не хватило, так что слуги и часть гвардейцев спали в сарае и насиновали. Сено там, правда, оставалось немного, но хватило, чтобы всем расположиться. Поужинав, Дарк отправился в комнату спать. Долго ворочался, так как в карете немного подремал, но потом все-таки уснул. Любопытный наблюдатель, окажись он в этот час на улице, смог бы увидеть, что окно комнаты, где расположился Дарк, светится зеленоватым цветом. Что-то странное творилось вокруг принца. Утром у Дарка снова болела голова, и он решил попробовать на себе подарок из танги. Открыв контейнер с приборами, включил то, что она называла аптечкой. Замигали разноцветные лампочки, сообщая о включении прибора. Приподнялся манипулятор, и прибор что-то пропищал. На удивление Дарк его понял. «Протяните ладонь к датчику», — сказал ему аппарат. Дарк вытянул руку, манипулятор коснулся ее, и Дарка что-то уколола. Он еле сдержался, чтобы не отдернуть руку. «У вас была взята кровь для анализа», — снова пропищал аппарат. Спустя несколько минут препарат ужил вновь. «У вас повышенное кровяное давление, связанное с распаковкой файлов». «Что это такое, Дарк не знал». «Наверное, какая-то болезнь», — подумал он. «Протяните руку к манипулятору». Дарк выполнил указание. Его снова что-то укололо, и тот же песклявый голос сообщил, что ему введен препарат для снижения болевых ощущений. И действительно, через некоторое время Дарк уже не ощущал никаких болей». Он встал, умылся в стоящем в комнате тазу и спустился в зал таверны при постоялом дворе. Его сопровождающие уже были на ногах и даже позавтракали. Дарк тоже сел за стол, ему тут же подали еще шкворчащую яичницу, свежеприготовленные пироги, травяной настой. Быстро позавтракав, он вышел во двор, где все уже было готово к отправлению в путь. Уложив в карету свои вещи, которые принес служка, принц бросил ему мелкую монету, и караван отправился в дорогу. В столицу они прибыли после обеда. По пути в одном из городов прикупили десяток коней, и Дарк послал двух гвардейцев, прибывших к нему вместе с Ринком и знающих город, вперед, чтобы предупредить слуг на его подворье о своем прибытии. Когда Дарк приближался к дому, сердце его сладко заныло. Наверное, это было от того, что дом был его личный, купленный им собственноручно и на собственные деньги. Даже ремонт делался под его надзором. Ворота распахнулись, когда караван еще даже не подъехал к ним, и тут же высыпал народ. Слуги неслужанки, работники, охранники. А у крыльца Дарка встречал, если можно так сказать, ближний круг, управляющий, повар и горничная. Люди улыбались и кланились, и видно было, что это делалось от души, а не вынужденно. «Ну, как вы тут жили?» — спросил он управляющего. «Спокойно, ваша милость. Одно время, как вы уехали, наведывались из ночной гильдии». Но Миттер, старший охранников, их предупредил, что барона нет, а он, не задумываясь, отдаст приказ стрелять. А если будут проблемы при посещении рынка, то он просто устроит охоту на их старших. И на фоне того, что королева ведет с ними непримиримую борьбу, а барон, по всей вероятности, будущий жених принцессы, то мало им не покажется. А еще приезжала принцесса и очень расстроилась, когда вас не застала. Она, правда, сидела в карете и не выходила, но один из охранников узнал лейтенанта из ее охраны. Дарк прошелся по дому. Везде был порядок, во дворе он тоже заметил, что все было в порядке. «Денег на выплаты хватило?» — спросил он управляющего. «Да, я представлю вам отчет о расходах, милорд». «Хорошо. Скажи, пусть нагреют воды, надо обмыться с дороги. И готовь ужин, особенного ничего не надо, поужинаю и буду отдыхать. Завтра тяжелый день». Обмывшись после дороги и поужинав, Дарк сразу же заснул, Ему снилось что-то яркое. Он спал и улыбался во сне. Утром он проснулся еще до рассвета, но это нисколько не омрачило его настроение. Оно у было просто великолепным. Он спустился в тренировочный зал, размялся с мечом, потом обмылся и позавтракал. Затем сменил одежду на приличествующую моменту и в сопровождении десятка гвардейцев отправился во дворец. «Прошу доложить королеве, что принц, наследник королевства болор просит об уэдиенции» сказал Дарк секретарю королевы. Секретарь почти тотчас же исчез за дверью, ведущей в кабинет королевы. «Прошу вас», — проговорил он, появившись через несколько минут, и распахнул дверь. Дарк вошел и поклонился. Когда он входил в кабинет королевы, сердце его сделало пару ударов и замерло. «Будь что будет», — решил он. «Ваше Величество, я рад вас видеть. Должен заметить, что выглядите вы просто великолепно. Время властно над вами». Представляю, скольким парням выкружили головы в молодости. Королева и правда выглядела хорошо. Дочери удались в мать. Насколько Дарк помнил, они все были такими же красавицами. «Ах, принц, раньше вы не были таким дамским угодником», проговорила королева, выходя из-за стола и направляясь к Дарку. Когда она подошла и протянула ему руку, Дарк взял ее и поцеловал. Это было неожиданно, и королева покраснела. «Как необычно». Так поступают у вас в Баларе? Да, так стали делать недавно, чтобы выразить красивой женщине свое к ней почтение и неравнодушие. Хм, интересно. Присаживайтесь, принц. Королева указала на кресло в противоположной стороне от стола, за которым она сидела ранее. Там же стояли небольшой стол и еще одно такое же кресло напротив. «Рассказывайте, принц Балара, как ваши дела и зачем пожаловали к нам?» сказала она, глядя на Дарка. «Можно подумать, ты не знаешь», — подумал про себя Дарк, но вслух сказал совершенно другое. «Ваше Величество, дела пока вроде бы нормально, хотя не мне вам рассказывать, как они могут в одно мгновение изменяться и разворачиваться в противоположную сторону. А что до того, почему я здесь, то приехал я попросить руки вашей дочери». «Хм», — шмыкнула королева, — «ну что же, давай спросим Франческу, согласна ли она выйти за тебя замуж». Королева взяла небольшой колокольчик и позвонила. Тотчас же в дверь кабинета заглянул ее секретарь. «Позовите ко мне младшую принцессу», — сказала она ему, после чего снова обратилась к Дарку. «Скажите, милорд, вы уже перестали влипать во всевозможные неприятности? Если да, то я буду спокойна за свою дочь, если она согласится выйти за вас. Кстати, как поживает ваша дочь?» — спросила королева. «Растет», — уже начала ходить и даже пытается что-то говорить, — Заулыбался Дарк. Королева же нахмурилась. «А по поводу первого вопроса даже не знаю, что сказать. Я сейчас веду довольно уединенный образ жизни, много забот. Вы ведь знаете мою историю. Мне теперь приходится вникать в вопросы управления государством, и времени на что-то другое совсем не остается», — ответил Дарк. Даже этот вопрос, заданный с ехидным подтекстом, не испортил ему настроение. Отвечая, Дарк постарался прикинуться невинной овечкой. — Не стоит королеве знать, как он живет. Она и так знает слишком много. С виду Дарк был абсолютно спокоен, однако сердце его колотилось так, что перехватывало дыхание. Он слышал, как отворилась дверь. Королева сделала знак Дарку, сидевшему спиной к двери, чтобы он не оборачивался. — Мама, ты меня вызывала? — раздался такой любимый голос. — Дорогая, вот снова прибыл человек сватать тебя. Что мне ему ответить? — спросила королева, глядя за спину Дарка. «Мама, мы уже не раз говорили с тобой на эту тему. Я не хочу замуж», — раздраженно проговорила принцесса. «Вот видите, Дарк, зря вы приехали». Дарк раздалось за его спиной, а когда он повернулся, то увидел прижимающую ладонь ко рту Франческу, в глазах которой копилась готовая пролиться влага. Дарк встал и направился к девушке. «Ладно, вы поговорите, только недолго, а я пока выйду по делам» сказала королева, направляясь к двери. Дарк подошел к Франческе, не зная, куда деть руки, а потом решился и обнял ее. Она не сопротивлялась, а только сильнее прижалась к нему. Ее плечи начали вздрагивать, она плакала. «Не плачь, малыш», — проговорил принц, обнимая девушку. Франческа подняла на него заплаканные глаза. «Как ты мог? Скажи, как ты мог уехать и даже не попрощаться?» — проговорила она сквозь слезы. «Но ты же прогнала меня, даже не захотела слушать». «Мало ли что я говорила. Ты должен был прийти и попрощаться, а ты...» И она снова разрыдалась. «Так ты согласна выйти за меня?» «А кого я ждала, отказывая всем?» «Да, да, да, конечно, я согласна». Принцесса вытерла слезы и, подняв лицо, посмотрела на Дарка, а тот наклонился и припал к ее губам, таким теплым и податливым. За спиной открылась дверь, и прозвучал голос королевы. «Ну, что скажете? Я согласна, мама, выйти за него замуж». Тебя не пугают, что у него уже есть дочь? Нет, мама, я постараюсь стать ей хорошей матерью. Тогда решим так. Через седмицу состоится обручение, а через четыре месяца свадьба. До свадьбы принцесса будет жить здесь и приедет в королевство за две недели до свадьбы. Время считаем со дня обручения. Вам все понятно? Да, прозвучало одновременно. Франческа с дархом взглянули друг на друга и засмеялись, а королева улыбнулась. «Завтра я пришлю вам целого графа, с которым вы, ваше величество, и решите все вопросы. Видите ли, сегодня я пришел, чтобы поговорить с Франческой. Скажу честно, расстались мы с ней не очень хорошо. Вот я и думал, не будет ли мне отказано. А теперь все вопросы пусть решают те, кому это было поручено королем. Теперь разрешите откланяться. Только я, если вы не против, прихвачу вашу дочь, хочу с ней поговорить». «Ладно уж, идите», — махнула рукой королева, — и смотрела им вслед, пока за ними не закрылась дверь. «А парень-то непрост», — думала королева, пока Дарк и принцесса шли к выходу. Это уже не тот красивый и такой простой мальчишка, каким он был при первой встрече. Заматерил, взгляд стал другой. Он словно прикидывает, куда лучше поразить тебя мечом, а когда недоволен, то глаза превращаются в две голубоватые льдинки, и от них так и разит холодом. Мальчик становится мужчиной, и поведение его меняется прямо на глазах, А еще он почувствовал большую власть, и она ему понравилась. Сможет ли он уберечься от соблазнов и не наделать ошибок? Будет ли счастлива с ним в дальнейшем моя дочь? Не делаю ли я ошибку? Ведь она уедет далеко, и рядом с ней не будет никого, кто смог бы понять ее и что-то посоветовать. Уединиться им с принцессой, как не мечтал об этом Дарк, не удалось. Вокруг сновали слуги, просители и другой люд. А в комнатах Франчески были ее служанки. Молодые люди вышли в сад, прилегающий к дворцу, и уселись в беседке, подруги к которой им удалось несколько раз поцеловаться. Конечно, не это рисовал себе в мечтах Дарк, но общество в королевстве было очень пуританским, нарваться на осуждение было очень просто, поэтому и вели они себя очень целомудренно. Девушка принялась расспрашивать Дарка о том, как он жил все это время. Дарк рассказал ей о своей жизни в качестве наследника, но не стал говорить о покушениях. Да посещении королевства более развитой цивилизации умолчал. Он сейчас уже многое понимал. В его голове постоянно возникали мысли о том, о чем раньше он просто не ведал. «Дарк, скажи, правда, что у тебя дочь от сестры Спасителя?» — задала вдруг вопрос Франческо. «Да, это правда. Только тогда я еще не знал, кто эта женщина». Говорили они долго, периодически прерывая разговор поцелуями, от которых сладко кружилась голова. Принцесса рассказала, как досаждали ей постоянными предложениями руки и сердца, особенно первые месяцы, когда Дарк уехал. Потом, так как она всем отказывала, началось давление на нее через мать. Однажды это довело Франческу до нервного срыва, и она устроила королеве скандал, после которого несколько дней лежала в своих комнатах, пила капли, которыми пичкал ее придворный лекарь, и плакала. Уже потом, через несколько дней, когда обе успокоились, королевы и принцесса решили спокойно все обговорить, и в ходе разговора решено было выполнить обещание, данное Дарку и графу Мушеру. Если же они не прибудут в назначенный срок, то принцесса подчинится матери и выйдет замуж за того, кого предложит королева. В это время родители очень нервно относились к выбору супружеской пары для своих чад и всегда старались настоять на партии, выбранной ими. Разговор молодых людей был прерван самым тривиальным образом – Появился слуга и сообщил, что принцессу ищет королева. Дарк проводил Франческу до входа во дворец, и они расстались. Уже по дороге домой, в окружении охраны, Дарк вдруг понял, что все его заявления о том, что при отказе Франчески он просто уедет домой, не имели под собой основания. И сейчас он не был уверен, что смог бы поступить так, хотя и другого варианта своих действий не находил. Прибыв домой, Дарк вызвал к себе графа и долго с ним беседовал, обсуждая нюансы из фатовства и обручения. Потом коснулись подаренного Лена. Тут надо было решить, или сдать его обратно в канцелярию королевства, или придумать основания, чтобы оставить его за Дарком и использовать. Все-таки на поставке продуктов для посольства экономилось достаточно средств. Вот только как на это посмотрит королева. Затем Дарк собрался и отправился навестить одного степняка, заканчивающего обучение в военной академии королевства, предупредив отправляющуюся с ним охрану, чтобы они ни в коем случае не ввязывались в споры, не насмехались или не стали бы хвалиться своей ловкостью перед охранниками Ашкина. Дарк не хотел никакого соперничества и не желал испытывать неловкость перед своим другом. Ашкин жил в съемном доме недалеко от академии, возвращаясь к нему лишь вечером после окончания всех занятий. На воротах Дарк показал врученную ему когда-то Ашкином пайзу которая являлась знаком друга степи и ее хана. Охрана пропустила их, не сказав ни слова, только поклонилась, и один из степняков кинулся в дом предупредить хозяев. Дарк не спешил. Он спешился и стал расспрашивать охранников, как им живется в городе, и не скучают ли они о степи, давая возможность Ашкину и его супруге подготовиться к встрече. Все-таки он не предупреждал их о своем визите. — Брат! — заорал, появившись на крыльце Ашкин, — Так что кони дернулись, одна лошадь даже заржала. Дарк заулыбался. Ашкин всегда был такой, шумный, непосредственный, а порой наивный, как ребенок, но очень честный и преданный друг. А тот, не обращая ни на кого внимания, бросился к гостю с объятиями. «Дарк, брат мой, какой ты молодец! Я так по тебе скучал, когда ты уехал. Жизнь стала скучная и пресная, только гуль искрашивала мне ее». «Эльхан», — снова заорал Ашкин, — «Всем по кружке вина. Радость у меня огромная. Приехал мой брат, который неоднократно спасал мне жизнь. Выпейте за его здоровье, но смотрите, не расслабляйтесь». На крыльце тем временем появилась Айгуль, супруга Ашкина. В руках она держала поднос, а на нем стояла пиала. Дарк знал, что в ней национальный напиток степей, сброженное лошадиное молоко. Дарк принял пиалу из рук Айгуль, выпил а несколько капель брызнул на порог. «Пусть хозяевам этого дома всегда сопутствует удача, а их род будет крепким и многолюдным». После чего они пришли в дом и поднялись по широкой лестнице на второй этаж. В доме суетились слуги. Ашкин провел Дарка в комнату, которая служила хозяину по всей вероятности кабинетом. Когда расселись, Ашкин с нетерпением произнес. «Ну, рассказывай, как оно, быть принцем и наследником?» «Ой, Ашкин, одни заботы». — махнул рукой Дарк. — Учился целый год как проклятый. И прав ты был, что вокруг власти вьется тот еще клубок змей. Я думал, ты кого-то пришлешь, а ты сам приехал. Да и я так думал. Однако тут такое дело. И Дарк принялся рассказывать Ашкину о Велиннике, дочери и разладе с Франческой. Хоть и была договоренность с королевой и принцессой, но слухи о ребенке все свели на нет, я сегодня больше ожидал отказа, чем согласия и чтобы потом никого не обвинять, решил все услышать сам. «А что, королева и Франческа?» — спросил Ашкин. И Дарк принялся рассказывать, как его встретили. «Да, брат, у нас свои боги, но и Спасителя мы уважаем, а также его сестер. Но должен заметить, любят тебя приключения. И тут даже не знаю, хорошо это или плохо. Это же надо — иметь дочь и ни разу не быть женатым», — громогласно заржал Ашкин. Он хохотал так, что в комнату заглянула Айгуль. «Вада, что произошло?» — спросила она, входя. Теперь начал смеяться Дарк. «Вада — это малыш на языке степи». «Ой, не могу, малыш». «Ну, луналека Айгуль, ты тоже шутница еще та», — проговорил он, смеясь. «А чего тут смешного? Его так все в детстве называли. Он долго не рос, и все над ним смеялись, вот и привязалась. Даже я была выше его». Улыбнулась та, которая в настоящее время еле доставала до плеча своему мужу. «А ты чего тут грохотал?» — спросила она, обращаясь к Ашкину, решил сменить тему. «Милая, ты только послушай». И Ашкин пересказал в своей интерпретации все, что поведал ему Дарка дочери. «И что тут смешного?» «Это счастье великое. Твоего брата боги наградили. Он на виду у них. Видно, любят они его», — проговорила Айгуль и, посмотрев на Дарка, поклонилась. Ашкин на это заявление задумчиво почесал затылок. «Я, кстати, пришла позвать вас за стол», — проговорила Айгуль, и, выходя, добавила, «все уже готово». Посидели они неплохо. Ашкин рассказывал, как он учится, что скоро выпускные экзамены, а потом они отправятся домой. Ашкина ждет отец. «Совсем он уже старый. Написал, что по приезде сразу же передаст мне права управления». Посидели они хорошо, причем, на удивление, почти совсем не пили, разговаривали и вспоминали прошлое. Много раз вспомнили Тубора. «Эх», — повторял Ашкин, — «золотое время было». Прощаясь, Дарк напомнил Ашкину, что хочет видеть их с Айгуль на обручении, а когда и где это состоится, он сообщит дополнительно, или пришлет посыльного, или сам приедет. Хотя последнее маловероятно, очень много дел. На этом мы расстались. Домой добирались уже по темноте. Прибыв наконец домой, Дарк сразу завалился спать. Утром, совершив разминку, принц позавтракал, еще раз обговорил с графом Олином все мелочи и вместе с ним отправился во дворец. Сразу по приезде графа проводили к королеве, а Дарк остался ждать, когда слуга сообщит принцессе, что ее ждут. В ожидании принцессы Дарк прохаживался по коридору дворца и вдруг краем глаза заметил какое-то движение. Он развернулся в ту сторону и увидел, что к нему направляется бывший его соперник по дуэли, граф Тири-Эну-Кавтар. «Вы, барон, снова стоите у меня на пути?» — проговорил граф, подойдя ближе. «Рад вас видеть, граф, в здравии», — усмехнулся Дарк. «Хотите обсудить наши дела?» «Что вы здесь снова делаете?» — скрижетнул зубами граф. «Видите ли, дорогой граф?» — ответил Дарк с издевкой. «Сейчас мой человек обсуждает с королевые нюансы обручения меня с принцессой». «И что?» «Королева приняла конюха, которого ты послал это обговорить?» но почему же конюха?» «Это один из представителей старейшего рода аристократов королевства Балар. Предварительная договоренность с королевой была еще год назад. Вчера получили подтверждение действительности обещанию Услышав это, граф немного побледнел. «Я не верю тебе, барон», — сказал он, и, обойдя Дарка, пошел дальше. «Чего это он? Даже на дуэль не вызвал», — подумал Дарк, глядя ему вслед аграв граф шел на прием к королеве и просто кипел от злости. Ему уже доложили доброходы, служащие у королевы, о появлении во дворце барона Дарка Эну Мушера. Вот Иерей кинулся напрямую выяснить, зачем он здесь и что ответят ему Франческа и королева. Ему Франческа отказала дважды. Один раз, когда он сам предложил ей замужество, и второй, когда решил действовать через королеву. Конечно, она могла просто сама решить этот вопрос, «Все-таки он принадлежал к самому древнему и одному из самых сильных родов королевства. Но почему-то не стало этого делать. Теперь-то понятно, почему. И почему отдают предпочтение какому-то оборону. И если то, что Дарк только что сказал правда то кто он тогда такой, чтобы один из аристократов древнего рода обговаривал за него обручение В приемной секретарь королевы сказал, что она в настоящий момент занята, и графу придется подождать. Ему предложили присесть, но сидеть граф не мог и принялся нервно нарезать круги по приемной. Наконец дверь кабинета открылась, и оттуда в сопровождении канцлера вышел мужчина в богато расшитом камзоле. Канцлер, проходя мимо графа, кивнул ему и проследовал дальше, о чем-то тихо говоря со своим спутником. «Присаживайтесь, граф», — указала королева на стул у стола, за которым она сидела. «Я вас слушаю». «Ваше Величество, объясните, по какой причине какому-то пришлому барону достается все, а мне несколько раз было отказано?» «Видите ли, граф, я вообще-то не должна перед вами отчитываться», — нахмурилась королева. «Ну так и быть и объясню. Этот пришлый барон, кстати, в то время он еще не был бароном, а был шевалье королевства болор спас принцессу. Вы слышали, что перед самым нападением пальмарцев...» Она отправилась с инспекцией от королевской канцелярии вместе с графом Ковским. После сообщения о начале войны с пальмаром, они решили вернуться в столицу, но на обратном пути попали в засаду. Принцесса тоже взялась за меч, понимая, что живыми они пальмарцам не нужны. В это время шавалье Дарк-Дирмушер с десятком наемников сопровождал баронессу Эмилию Энуворд в столицу, и, увидев бой с пальмарцами, они не раздумывая ввязались в него – Франческу в это время ранили. Она упала и потеряла сознание. Дарк, видя это, смог вытащить ее из боя, а потом внес на руках несколько километров, после чего лечил и обхаживал. Вот он и запал ей в душу. А затем, при очередном нападении пальмарцев, он, усадив их всех на лошадей, позволил ему уехать, а сам остался с двумя друзьями прикрывать их отход. Умудрившись выжить после очередной схватки, Дарк добровольно вступает в мою армию и воюет с пальмарцами. При этом в дуэльной схватке перед обоими войсками он убивает первого графа Пальмара Берга гардар Вастора. У него достаточно заслуг перед короной. Вот девочка и влюбилась в него без памяти. Кстати, а вы чем занимались во время войны? Ваше Величество, мы с отцом сформировали большой отряд ополчения, вооружили его и отправили в войско. Сами вы, так понимаю, участие в войне не принимали? Очень хотел, но не получилось». Слишком много забот навалилось, надо было помогать отцу». «Понятно», — задумчиво протянула королева. «Так вот, граф, этот пришлый барон оказался принцем и наследником королевства болор «Вот, собственно, и все. А сейчас идите, у меня еще много дел». «Да, еще одно», — сказала она, когда граф был уже у двери. «Я бы не советовала вам предпринимать шаги против принца. Станете ли вы в будущем герцогом или нет, будет полностью зависеть от вас». Граф поклонился и покинул кабинет королевы, рассказ которой и предупреждения только еще больше взвесили его. «Я его убью», — думал он, идя по коридору дворца. «Он, видите ли, герой. и Ее убью, старую тварь. Она еще не преминула унизить меня тем, что я, видите ли, лично не участвовал в войне. Не послушал тогда меня отец, а ведь можно было сменить династию на троне. Надо было посылать воинов не в армию, а ударить по столице». Уже подходя к карете, граф увидел Франческу, беседующую с этим выскочкой. Сердце на минуту дало сбой. Влетев в карету, он заорал кучеру. «Гони!» «Подожди, подожди! Ты еще вспомнишь меня!» Грозился Тири, и непонятно было, кого он имел в виду, Дарка или Королеву. А может, Франческу? Нет, граф не любил принцессу, но он никогда ни в чем не знал отказа, и ситуация, в которую он сейчас попал, не просто его бесила. Она просто сводила его с ума. Граф готов был пойти на что угодно, чтобы добиться своего. Конечно, после той дуэли ночью в парке он понял, что с Дарком ему не справиться. Но ничего, есть и другие пути и возможности».